116. Ощущение растущей силы, твердый уверенный себя сознающей правильно. Это и есть познание плодов победных. Казалось бы, нечему радоваться, быть тьма кругом, но спокойная радость растет в победившем сердце. Она не зависит ни от чего вовне. Она победительница внешнего. Ею мощно стоишь среди всеобщей неустойчивости. И не им, меня не знающим, победить тебя. Меня, познавшего и принявшего в сердце своем, как Альфу и Омегу сущу. И когда пробьет час твой, они, почуявшие мощь твою, света моего, в тебе утвержденного победы, пойдут за тобой, как овцы за вожаком стада. Пойдут во множестве, ибо незримо, но могучи провода духа. Ибо космическое право имеет силу поверх людских построений и рассуждений, и мыслей и желаний. По праву направишь течение сознания, по праву пойдешь впереди, по праву пойдут за тобою, ибо я поставил тебя. Я твой владыка, величие будущего твоего утверждаю тебя. Да будет так, я сказал».